В Брюссельском дворце я нашел в сборе всю королевскую семью и прочитал длинный, сопровождаемый показом экспериментов, доклад, выслушанный с огромным вниманием и пониманием, что доказала обстоятельная дискуссия по окончании моей речи. И тут подошло время окончательного решения вопроса, какое направление я собираюсь придать моей будущей жизни. Военное министерство с неохотой согласилось на продление командировки в торговом министерстве и ясно дало понять, что дальнейших поблажек не последует. Теперь я стоял перед выбором – либо вернуться к активной военной службе, либо перейти в государственную телеграфию, где мне было гарантировано место ведущего технического специалиста, либо, наконец-то, отказаться от любой службы. и полностью посвятить себя научно технической предпринимательской деятельности. Я выбрал последнее. Возвратиться к гарнизонной службе после недавней деятельности и успешной жизни было абсолютно невозможно. Гражданская служба меня совершенно не прельщала, в ней не хватало духа товарищества, смягчающего подавляющую разницу в рангах и власти и делающего ее переносимой. Ей не хватало также неприкрытой искренности, мирящей даже с традиционной для армии грубостью. Мой небольшой опыт гражданской службы дал мне достаточно оснований для формирования такого мнения. Пока мои начальники ничего не понимали в телеграфии, они предоставляли мне совершенную свободу действий и ограничивали свое вмешательство распоряжениями финансового характера. Но ситуация скоро изменилась, По мере того, как мой следующий начальник, Регурунг Сассессор, а позже правительственный советник по вопросам строительства Ноттебом, набирался опыта во время проведения разнообразных технических работ. Мне присылали людей, которых я не мог использовать, давали технические указания, которые я считал вредными, в общем, появились трения и разногласия, отравлявшие мне радость работы. К тому же недостатки незащищенных, лежавших в рыхлом грунте железнодорожного полотна изолированных проводов, все больше давали о себе знать. Возникали труднонаходимые и также трудно устранимые дефекты изоляции, обрывы проводов без потерь в изоляции, часто длившиеся всего несколько часов, поэтому их местонахождение было сложно определить. Поиском неисправностей и их устранением Чаще всего занимались неопытные люди, перерезавшие провода в несчетном количестве мест для сужения поисков, что вследствие неумело проведенных раскопок и соединений, давало повод к появлению все новых поломок, которые затем ставились вину мне и изобретенной мной системе. Невзирая на это, все вокруг с почти слепым доверием стремились к созданию новых подобных линий. Скорее всего, виной тому стали политические обстоятельства, требовавшие быстрого создания охватывающей всю страну телеграфной сети, даже несмотря на опасность ее недолговечности. Предложенная мной внешняя защита проводов железными трубами, как это было при прокладке линии через Рейн, или с помощью оплетки железной проволокой, изготовление которой я по собственной инициативе уже заказал фирме из Кельна. объявлялась слишком дорогостоящей, либо слишком медленной в изготовлении, так что временный характер первых линий вошел в систему. Примечание. Фирма из Кёльна. Имеется в виду фирма and Guilleum. Конец примечания. С другой стороны, мастерская телеграфных аппаратов, основанная мной вместе с другом Гальске, Мое персональное вступление в которую было оговорено, под его чутким руководством и благодаря выдающимся успехам достигло большой популярности. Было признано большое значение электрической телеграфии для практической жизни, и в частности управление железных дорог начали повышать пропускную способность своих участков и безопасность движения, сооружая телеграфные линии для передачи новостей и сигналов. При этом возникало множество интересных научных и технических заданий, к выполнению которых я чувствовал себя призванным. Поэтому мой выбор был вне всякого сомнения. В июне 1849 года я попросил об отставке, а вскоре после этого оставил свой пост технического руководителя прусских государственных телеграфов. Последнюю должность, по моему предложению, занял мой друг, Вильям Мейер, уволившийся с военной службы вслед за мной. За 14 лет в армии, при имевшихся плохих условиях продвижения по службе, я как раз отслужил половину положенного для лейтенанта срока, и потому при отставке, как полагалось, получил чин старшего лейтенанта с правом ношения офицерского мундира с отличительным знаком, уволенного в отставку. Я отказался от причитавшейся мне за более чем двенадцатилетнюю службу в офицерском корпусе пенсии, так как чувствовал себя совершенно здоровым и не хотел проходить положенную в этом случае военно-врачебную комиссию. Удовлетворение моего прошения об отставке сопровождалось, кстати, порицанием о нарушении установленной формы. Политический водоворот тогда уже настолько усилился, что проявленные мной в войне и германские настроения послужили в правящих кругах основанием для упрека. Из письма Вернера Вильгельму 9 июня 1849 года «Все вместе взятые механические мастерские Берлина не имеют столько рабочих, сколько есть у нас сейчас, а из названных даже третья часть нам не годится». так как Гальский, правда, берет только лучших. В Генеральную инспекцию артиллерии Берлина, 16 июня 1849 года. В прошении об отставке старшего лейтенанта третьей артиллерийской бригады Сименса я заметил, что, вопреки имеющимся правилам, последний направил прошение на имя своего ротного командира, а не бригадира, ниже подписавшийся Адальберт, Вторая артиллеристская инспекция. Несмотря на такие скромные результаты моей военной деятельности, я с определенным удовлетворением вспоминаю годы, проведенные в армии. С ней связаны самые приятные воспоминания моей молодости. Она проложила мне дорогу в жизнь и помогла, благодаря достигнутым успехам, обрести чувство уверенности в себе. и устремиться к высоким жизненным целям. Даже если моя работа и стремление с отказом от службы любого рода особо не изменились, тем не менее моя жизнь обрела благодаря этому более устойчивое, целиком основанное на собственных достижениях направление. Теперь мне стало важным поднять дело, уже носившее мое имя, новыми достижениями на возможно большую высоту и заслужить себе как человеку науки, так и техническому специалисту личный авторитет в мире. И хотя мои симпатии полностью находились на стороне естественно-научных исследований, я понимал, что сначала должен направить все силы на технические изыскания, так как только их результат даст мне средства и возможности для научных занятий. Научная и изобретательская деятельность в то многотрудное время, почти исключительно диктовалась техническими нуждами. Так, неожиданно возникавшее и очень мешавшее тогда статическое электричество на подземных проводах потребовало тщательного изучения. Затем стало необходимым создать систему для определения местонахождения дефектов проводов и изоляции в подземных линиях с помощью измерений тока. неточности этих измерений привели к надобности заменить их измерением сопротивления, а отсюда к составлению постоянных воспроизводимых масштабов и шкал сопротивления. Для этих целей следовало также улучшить и приспособить для технического использования методы и инструменты для измерения тока и сопротивления, одним словом, появился целый ряд научных задач, решение которых диктовалось интересами техники. Полученные результаты, эксперименты с Гуттаперчей новой линии, стали настолько исчерпывающими, что не только все еще находящиеся в стадии проекта в телеграфной линии Пруссии, но также и другие нации, использовали достигнутый здесь значительный прогресс и направили в Берлин своих экспертов для получения конкретных знаний о полученном опыте. National Zeitung, 30 октября 1849 года. Я с особой страстью посвятил себя данным задачам насколько это позволяло мне загруженность техническими мероприятиями в фирме, в чем меня очень сильно поддержали способности к рисованию, и талант к механике моего партнера Гальске. Это относится, в частности, к многочисленному совершенствованию телеграфных устройств и оборудования, сделанным в те времена и быстро нашедшим повсеместное применение в телеграфной технике, благодаря добротному и точному их исполнению в нашей мастерской под руководством Гальске. То большое влияние, оказанное фирмой «Сименс энд Халске» на развитие телеграфного дела, в значительной степени можно приписать обстоятельству, что к выполнению данных работ приложил искусную руку прецизиозный механик, а не часовщик, как это имело место быть раньше». На публикации в научных и технических журналах тогда не было времени, да и патенты мы получали только в редких случаях. Германского патентного права еще не существовало, а в Пруссии патенты зачастую произвольно выдавались на срок от 3 до 5 лет, и поэтому не имели практической ценности. Таким образом, в большинстве случаев, сделанные нами в то время изобретения и усовершенствования, не имели официального подтверждения в виде публикации либо патента. Американский электромагнитный телеграф, ниже подписавшийся из Нью-Йорка, Соединенные Штаты Северной Америки, настоящим разрешает себе сделать следующее сообщение для уважаемых коммерсантов, железнодорожных компаний и всех заинтересованных в быстрых коммуникациях лиц, что он прибыл в Гамбург и готов заключить контракты по созданию и прокладке электромагнитных телеграфов по американскому методу. Американская система, вне всякого сомнения, является лучшей из имеющихся в настоящее время, экономично в расходах, надежно в работе и может использоваться круглосуточно при любой погоде. Возможные предложения принимаются по адресу господ Меринг энд Ко в Гамбурге, на которых также разрешает себе сослаться ниже подписавшийся. Гамбург, 30 июня 1847 года, Уильям Робинсон. Рекламное объявление Уильяма Робинсона в гамбургских газетах от 30 июня 1847 года о введении системы Морзе. Достаточно ощутимо это заявило о себе однажды несколько лет назад. В Соединенных Штатах нашелся кто-то, утверждавший, что является изобретателем подземных проводов, а именно покрытых изоляционной оболочкой из гуттаперчи, и предъявил иск на патентные права по прошествии более чем четверти века, что угрожало нанести значительные убытки большой американской телеграфной компании. компания послала в Берлин специальную комиссию под руководством директора генерала Эккерта, чтобы найти опубликованное свидетельство того, что я уже в 1846 году производил изолированные гуттаперчей провода. На ее письменный запрос мне пришлось ответить, что разыскать публикации на эту тему не представляется возможным, но что акты комиссии генерального штаба и впоследствии телеграфной комиссии, содержат исчерпывающие доказательства. Однако для процесса этого оказалось недостаточно. Тогда американцы избрали другой, очень практичный путь для розыска письменных доказательств. Имперский почтамт Берлина, 28 июня 1884 года. Ваше высокоблагородие! Имперский почтамт в ответ на любезное письмо от 21 числа сего месяца за номером 15487 нижайше отвечает следующее. Как уже сообщалось господину доктору Вернеру Сименсу в письме господина тайного обер-регерунгстрата Эльзасассера от 11 апреля 1874 года, Из наших актов бесспорно следует, что в сентябре 1847 года на железной дороге Берлин-Ангальт под руководством артиллерийского офицера господина Сименса, производившего работы по поручению, созданной для введения электрического телеграфа в Пруссии комиссии, действительно были проложены медные провода, изолированные гуттаперчей для телеграфных целей. Также подтверждается и ваше предположение, что наши акты содержат один из составленных указанной комиссией для Королевского прусского министерства финансов отчетов от 7 сентября 1847 года, в котором было особо рекомендовано использование гуттаперчи для действенной изоляции проложенных в земле телеграфных проводов по результатам предшествующего, проведенного под руководством господина лейтенанта Сименса, эксперимента. Во многих немецких газетах они разместили объявление, что предъявитель газетной заметки от 1847 года, касательно проложенных под Ангальдской железной дорогой подземных телеграфных проводов, получит значительное денежное вознаграждение. Это помогло. Уже через несколько дней из разных частей Германии пришли вырезки из газет нужного содержания. Комиссия осчастливила меня тем фактом, то теперь я, бесспорно признанный изобретатель покрытых гутоперчей проводов, и уехала. Обещанной публикацией результатов экспертизы в Америке так и не состоялось, так как компромисс с новоявленным изобретателем принес компании большее преимущество. В Германии со времен строительства линии во франкфурт на и Кёльн подземные линии вошли в моду. Не только государственные телеграфные линии в Гамбург, Бреслау, Кёнигсберг и Дрезден представляли собой зарытые на два фута глубиной незащищенные провода, но и железные дороги предпочитали прокладывать такие подземные линии, хотя признаки скоро ожидаемого заката подобных сооружений проявлялись ежедневно. В частности, все чаще – Особенно на первых линиях, проложенных в песчаных железнодорожных насыпях на глубине от полутора до двух футов, наблюдались разрушения, вызванные крысами и мышами. Линии, проложенные на глубине более двух футов, в первое время не подвергались таким набегам грузынов, но позже они случались и там. Тогда я посчитал, что свинцовая оболочка проводов может полностью устранить такое положение дел. Для покрытия проводов свинцом я поначалу поступал следующим образом. Сквозь прямые свинцовые трубы посредством нагнетателя продавался пеньковый шнур, а затем с его помощью в трубы протягивался изолированный гутоперчий провод. Далее труба проходила сквозь волочильную доску для создания прочного соединения с изолирующим слоем проводника. Впоследствии удалось сразу спрессовывать свинцовую трубу с изолированной проволокой, если только свинец принимал определенную температуру и сохранял ее в течение длительного времени. Трудность непрерывного контроля данной температуры я преодолел с помощью термоэлектрического устройства. Такие покрытые свинцовой оболочкой провода в начале 1850-х годов многократно использовались мной и Гальске. Среди прочего, для телеграфа полицейского управления и пожарной охраны Берлина. Свинцовые провода удовлетворительно служили в течение долгих лет. Затем их постепенно заменили кабелем, но и сегодня, по прошествии 40 лет, еще сохранились совершенно целые линии, со свинцовой защитой только там где свинец соприкасался с разложившейся органической субстанцией в почве и тем самым образовывался уксусно-кислый и углекислый свинец он был подвержен быстрой порче только что упомянутый телеграф для полиции и пожарной охраны должен был соединять 50 разрозненных берлинских станций Центральным бюро полицейского управления и Центральным бюро пожарной охраны. Так что сообщения о пожарах передавались одновременно всем станциям обоих ведомств, а полицейские сообщения принимались и расшифровывались только в Центральном бюро полицейского управления. Примечание. Телеграф пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации для берлинской полиции – были установлены на 50 ее станциях. Устройство приводилось в движение поворотом рукоятки. Тем самым высвобождался гиревой часовой механизм, заставляющий поворачиваться кулачковый диск. У каждой станции имелся специальный диск с индивидуальным набором кулачков, передававший через контакты в центральное бюро определенный набор импульсов. Такой автоматической передачей исключалась возможность ошибки со стороны станции. Конец примечания. Наша система очень достойно справлялась с этой интересной задачей, надежно и верно проработав свыше 20 лет, пока не пала жертвой более простой системы Морзе. Примечание. Самуил Морзе, 1791 1872 годы. Американский художник и инженер. В 1837 году изобрел телеграфный аппарат, записывающий телеграммы на движущейся бумажной ленте с помощью работающего через электромагнитное реле, пишущего штифта. Телеграф Морзе стал важной вехой в развитии электрических средств связи. Конец примечания. Телеграф Морзе впервые стал известен в Германии благодаря некоему мистеру Робинсону, устраивавшему в 1850 году демонстрационные показы с использованием такого аппарата. Примечание. Презентация телеграфа Морзе Робинсоном состоялась в Гамбурге уже в 1847 году. Конец примечания. простота аппарата Морзе, относительная легкость освоения азбуки и гордость того, кто научился ею пользоваться и стал ее последователем, за короткое время позволили аппарату вытеснить все стрелочные и старые буквы печатающие телеграфные аппараты. Гальское и я сразу же поняли основанное на ловкости рук преимущество телеграфа Морза и задались целью по возможности механически усовершенствовать и дополнить эту систему. Иоганн Георг Гальске Вернеру Сименсу 17 марта 1852 года «Крысы жрут свинец еще охотнее, чем гутаперчу. Я говорю о Гамбургской железной дороге». Свинец толщиной 7 дюймов полностью сгрызен за 8 дней. Я сам укладывал этот провод. Мы снабдили аппарат хорошим ходовым механизмом с самостоятельной регулировкой скорости, безотказно работающими системами магнитов, надежными контактами и переключателями, переделали реле и ввели совершенную трансляционную систему. Последнее представляло собой устройство, через которое все циркулирующие в телеграфной электрической цепи токи самостоятельно передавались в примыкающую, имеющую собственную батарею, цепь. Так что хотя вся линия была разделена на несколько отдельных цепей, но даже без помощи телеграфистов промежуточных станций разговоры конечных станций велись напрямую. Такую трансляционную систему... Я разработал в 1847 году для моих стрелочных и печатных телеграфов и продемонстрировал сконструированный мной для этих целей аппарат, так называемое промежуточное реле комиссии Генерального штаба. Примечание. Промежуточное реле. Реле, подключенное между двумя участками провода. Так как с увеличением длины линии сила тока становится все слабее, то промежуточное реле включает ток новой батареи в цепь телеграфной линии синхронно со знаками азбуки Морзе. Многократным повторением данного метода под названием «трансляция» можно передавать телеграммы на дальние расстояния. Конец примечания. Настоящее применение трансляция нашла только на аппарате Морзе. Впервые ее использовали на линии Берлин-Вена, имевшей в Бреслау и Одерберге трансляционные станции. Здесь необходимо упомянуть, что устройство было значительно усовершенствовано профессором доктором Штейнгейлем, тогдашним директором австрийских телеграфов, добавившим самодействующий контакт в ходовой механизм пишущего аппарата. Примечание. Карл Август Штейнгейль 1801-1870 годы. Профессор математики и физики в Мюнхене. В 1836 году сконструировал электромагнитный пишущий телеграф. В 1838 году электрические часы установил телеграфную связь между Мюнхенской академией наук и обсерваторией в Богенгаузене. Здесь он впервые использовал землю как проводник для обратного тока. В качестве председателя департамента телеграфии в Министерстве торговли принимал участие в прокладке телеграфа в Австрии. В 1834 году основал оптическое астрономическое учреждение в Мюнхене. Конец примечания. Как известно, одновременно с учреждением пожарной охраны Был разработан план объединения разных пожарных команд столицы друг с другом посредством электрических телеграфов, чем устранилась бы опасность ночных пожаров. Занимающийся выполнением данного плана, широко известный своими предыдущими подобными работами инженер Сименс, представил правительству два проекта – National Zeitung, 26 июня 1851 года. Дольше всего управления железных дорог оставались верны стрелочным телеграфам с самостоятельным прерыванием. Но здесь мы сами воспитали себе конкурента, доставившего нам впоследствии большие неудобства. Доктор Крамер, школьный учитель из Нордгаузена, в свое время представил телеграфной комиссии небольшой стрелочный телеграф Уитстона, изготовленный по его заказу часовщиком. Аппарат Крамера. даже отдаленно не мог достичь результатов моих самопрерывающихся стрелочных телеграфов, за что и был отклонен комиссией. Добросердечному генералу фон Эцелю, да и мне самому, стало жаль бедного учителя, истратившего все сбережения на создание аппарата, и так как у комиссии не было денег на изъявление подобных чувств, я выразил готовность купить у доктора Крамера его аппарат за 500 талеров. Но уже через полгода Крамер появился с новым аппаратом, в котором использовал мой механизм самопрерывания с той разницей, что для механического передвижения стрелки он добавил часовой механизм. Патентное ведомство не усмотрело в использовании самопрерывания причины для отказа в выдаче патента. Поэтому аппараты Крамера, работавшие так же хорошо и надежно, как и наши стрелочные телеграфы, несмотря на свою примитивную конструкцию, нанесли нам большой урон.